Глава 14. Джерри положил осу в пустую упаковку из-под бумажных салфеток. Продолжив прочесывать поляну, он нашел двух других в еще худшем состоянии. Одна была почти расплющена, а также свежую отметину на стволе дерева, похожую на след от удара брызговика. Затем он прошелся до тропы, но не обнаружил больше ничего интересного он вернулся в машину и направился обратно в Милан, сделав по пути пару звонков. Следуя указаниям, полученным во время последнего, он припарковался перед старым зданием в квартале Изола. Оставив собаку в машине с опущенными стеклами и надев кипу, он позвонил в дверь, выходящую во двор. Вывеска на итальянском, английском и иврите гласила «ювелирная мастерская». Ему открыл молодой человек с пейсами, одетый в рабочий фартук поверх белого халата. «Шалом, Алехим, Я Джери. Шалом! Благословен Господь, который благополучно привел тебя ко мне!» Молодой человек впустил его, и Джери, коснувшись мезузы на дверном косяке, благочестиво поцеловал пальцы. Мастерской руководило хасидское семейство израильского происхождения. Десяток молодых людей и их родители, которые, в свою очередь, являлись братьями и сыновьями главы семьи. Джерри поприветствовал их всех и обменялся благословениями, прежде чем выпить кофе с патриархом в его маленьком кабинете. «Ты праведный человек, Джерри?» — спросил старик. «Ты выполняешь свой долг перед Господом и своей семьей?» «Да, Ребе». «С благословения Господа! Пусть он всегда направляет меня!» — кивнул Джерри. «У тебя есть дети?» «Пятеро!» «Я благословлен двумя сыновьями!» Патриарх налил ему еще чашку кофе по-турецки. «Значит, ты трудился во славу Божию и народа Израилева! Чем мы можем тебе помочь?» Джерри положил на кофейный столик трех ос в пластиковом пакете — и объяснил, что ему нужно. Патриарх, не поведя и бровью, поручил его заботам парня, открывшего ему дверь, которого звали Иммануил. «Отец сказал тебе, что у нас нет ветеринарных инструментов?» — спросил тот, изучая насекомых под ювелирной лупой. «Анализы, которые мы можем провести, поверхностны по сравнению с тестами специализированной лаборатории». Основы химии и физики благословен Бог, ведущий нас. Даст Бог этого окажется достаточно, да будет благословенно имя Его. Как долго это займет? Недолго, можешь подождать здесь. Хочешь чего-нибудь выпить или поесть? Нет, благодарю. Через час Иммануил подошел к автомобилю, и постучал в окно, разбудив Джерри, уснувшего на сиденье среди собак. Джерри вышел из Вольвы и потянулся. Эммануил отскочил. «Ты привез собак», — констатировал он. Правоверные считали их нечистыми животными, и многие израильтяне старой закалки их не любили. «Хороших собак не бывает», — говорили они. «Я ценю, что ты не впустил их». Тон Иммануила был учтивым, как у «Мажор Дома» из старого фильма, хотя служил он и не Джерри. Инфракрасная спектрофотометрия выявила на осах следы химических веществ. На всех трех присутствуют два элемента — акриловый клей и эластомеры поливинилхлорида, иначе говоря, ПВХ, в данном случае — НПВХ. Знаешь, что из него производят? «Контейнеры и покрытие». «Верно». «Что это за акрил?» «Медленно твердеющий, подходящий для поляризационных материалов, таких как стекло и металл». «Репозиционируемый», — произнес Джерри. Кое-что пришло ему в голову. «Какого цвета?» «Белого». «Тебя интересует здоровье насекомых?» «Я проконсультировался со своячницей. Она энтомолог». Да хранит ее Бог. Расскажи. Прежде всего осы не местные. Это азиатские шерни мандарины. Иногда они попадают в Европу на грузовом транспорте, но не выживают подолгу в естественной среде. Однако мы полагаем, что они размножились тут, поскольку заразились черной болезнью вирусом, который обычно поражает пчел и вызывает пороки развития уличинок. Вероятно, колония адаптировалась к неидеальным условиям – пищи с низким содержанием витаминов и слишком высоким или низким температурам. «Закрытое помещение?» «Да, но это все, что сообщила мне своячница. Больше она ничего не смогла сказать». Джерри знал лишь то, что помещение должно быть достаточно большим, чтобы держать в нем девушку. Но об этом он предпочел умолчать.